Глава 16. и Сан-Франциско Шульгин перелетел в Бостон, затем в Нью-Йорк. Там у него тоже были кое-какие дела, уже не финансового плана, а скорее организационного. Требовалось выйти на кого-нибудь из влиятельных лиц Всемирного еврейского конгресса и обзавестись солидными рекомендациями, а то и чем-то понадежнее, чтобы организовать в Тель-Авиве или лучше в Хафе отделение своего фонда. Весьма квалифицированный адвокат из наших, сумевший правдами и неправдами подтвердить здесь свой МГУшный диплом и открыть собственную контору не на Брайтоне, что сразу бы звучало подозрительно, а прямо на Манхэттене, специализирующейся как раз на финансовых делах. Не без помощи так называемой русской мафии, наверное, а может быть напротив, структур, близких к российским легальным корпорациям. За хорошую плату дал ему несколько крайне полезных рекомендаций. И предложил, если есть желание, стать постоянным клиентом. То есть увидел в нем перспективную фигуру. Главное, до этого нигде не засвеченную, не связанные с идиозными олигархами и прочими российскими бизнес-группами, одно название которых вызывает на Западе аллергию и непреодолимое желание возбуждать по поводу каждого чиха прокурорские расследования. История внезапного обогащения господина Шульгина показалась ему крайне интересной и где-то даже невероятной. Но, убедившись по своим каналам, что «Соломон Бразерс» всё подтверждают и признают претензии совершенно справедливыми, контора «Сорока летов», «Борилов» и «Партнёры» решила не пропускать чужой кусок масла мимо своего куска хлеба. «Только знаете Александр Иванович, деньги вы с них запросили совершенно детские». За бокалом выдержанного виски доверительно сообщил первый в списке владельцев Максим Григорьевич. Допустим, для первоначальной раскрутки сойдет, но вообще меньше чем о 100 миллионах в год говорить просто смешно. И мы это, безусловно, порешаем в нужном направлении. Так что можете быть в полной уверенности. Я посажу на ваше обслуживание целый спецотдел, и мы этих соломонов выдаем, как лучшему мастеру машинного доения в советские времена не снилось. Действуйте, Максим Григорьевич, какие вопросы? Только смотрите, чтобы они от расстройства не обанкротились или не сбежали со всеми активами в неизвестном направлении. Зачем нам это? «Помилуй бог, Александр Иванович, с них еще наши дети и внуки будут кормиться». О том, что аналогичные перспективы открываются в отношении еще нескольких столпов мировой экономики, Шульгин Циракалетову говорить не стал. «Ничего не доводи до крайности», – учил мудрец. Из Нью-Йорка Шульгин вылетел в Лондон, где его встретила Сильвия. Британская столица ему не понравилась. Нет, она была по-прежнему хороша архитектурно, и он с наслаждением узнавал знакомые кварталы, где ничего не изменилось за 80 лет. Но если Москва за этот же период времени расцвела и процвела до невозможности, то есть просто никакого сравнения, Лондон ощутимо деградировал. Опять же, наверное, только с Сашкиной точки зрения – Кто-то другой с ним весьма, возможно, категорически не согласился бы. Его дело. Но шульгин бывший рыцарь и человек, который с братьями короля, герцогами уэльскими и прочими был на короткой ноге, помнил совсем другой Лондон. Столицу империи, над которой никогда не заходит солнце. А что увидел он сейчас? Ну да, приличный европейский город, где магазины чуть получше, чем в Москве. Да и то не все, но проигравший все, чем он некогда славился. Главные люди. Он всегда обращал внимание на людей. Где гордые персонажи книг Киплинга и Конан Дойля? Вот эти, суетливо бегающие по улицам, да у них лица и фигуры другие. Они что ли могут собрать чемоданчик, завтра отправиться на поиски страны Меплуайта, вице-королевство Индия на должность носителя бремени белого человека или с песнями грузить на корабли, отправляющиеся на англо-бурскую войну? Совсем не те у людей лица. Даже после жестокой и бессмысленной Первой мировой они были иными». А сколько здесь всяких представителей бывших угнетенных народов? Чтобы в Лондоне 1921 года по улицам шлялись миллионы негров, арабов, индусов и пакистанцев? Шульгин уже слышал такой термин «политкорректность», но был совершенно уверен, что придумать его могли только проигравшие. «Ага, вообразите!» В 1942 году в России политкорректность по отношению к немцам. Или немцев к нам. Пусть там всё было грубо, страшно, кроваво, но по-честному. Вы нас, мы вас, и весь разговор. А здесь? Но его ведь это никак не касается. Грустно, но ничего не попишешь. Зато делать свои дела тут будет наверняка проще как в младшей группе детского сада. Только вот не с ними эти дела придется делать. Они с Сильвией расконсервировали ее особняк. С ним история приключилась почти та же, что и со столешниками, только поинтереснее. коммуналку его никто не превратил. Право собственности в Британии настолько свято, что после внезапного отъезда леди Спенсер, минувшие 19 лет, Он так и простоял пустым. Согласно заблаговременно отданным распоряжениям, ей ведь раньше приходилось исчезать надолго, банк продолжал перечислять деньги с ее счета в адвокатскую контору, которая, в свою очередь, обеспечивала поддержание в доме образцового порядка. Такой наверное, возможно только в Англии. Жива хозяйка или нет, и куда она девалась, никого не интересовало умерший или пропавший без вести ее никто не объявлял. Наследники претензий также не предъявляли. Банковский счет был в порядке. Ни один договор не расторгнут. Жалоб на качество обслуживания не поступало. Ну и хорошо. Кому какое дело? Может быть, леди Спенсер предпочитает именно такой образ жизни? Приезжает по ночам, по ночам и уезжает не считая нужным с кем-то встречаться лично. Один американский миллиардер, Хьюз, кажется, по фамилии, ухитрился прожить 50 лет, и никто его ни разу не видел. А теперь она вдруг появилась в полном порядке и блеске неподвластной возрасту красоты нанесла деловые визиты, подтвердив факт своего существования и репутацию одной из самых экстравагантных дам столетия. Подумала, не заглянуть ли к королеве, та по-прежнему правила, и, судя по телевизионным изображениям, тоже выглядела неплохо, но прямой необходимости в этом пока не было. Может, на очередном дерби подойти поздороваться, просто из вежливости. По очень удобному изобретению этого мира сотовому телефону Александр связался с Новиковым, доложил о предварительных результатах своей миссии, узнал, что происходит у них, а там тоже все было нормально. Смешно сказать, но на родине впервые за тысячу лет любую почти проблему можно было решить исключительно за деньги. Такого не было никогда. Нет, само собой, взятки брали всегда, и свои тарифы тоже были. Обратитесь хоть к пресловутому ревизору, и Николай I говорил сыну Александру, будущему второму, освободителю, что, наверное, в этой стране, Сашка, только мы с тобой не воруем. Однако и те люди, которые не брали, занимали в обществе достойное положение и могли что-то решать в пределах своей компетенции. А главное было понятие греха, то есть ты вор и сам понимаешь, что вор, и пытаешься это дело отмолить, подразумевая потустороннее возмездие. Здесь же честные не имели вообще никакой силы, искать их и обращаться к ним за исключением самых мелких дел смысла не было. Другое дело, что проведя в Москве почти месяц, Андрей так и не сумел до конца разработать осмысленную, а главное внутренне непротиворечивую стратегию дальнейшего поведения. Достаточно быстро и легко разобрались в сути и смысле нынешней жизни, легализовались, решили жилищный вопрос. Плацдарм создан, но время его использования еще не пришло. Что ж, разве... Просто пожить безмятежно и не напрягаясь? Никаким образом вмешиваться в происходящее они не собирались, просто незачем было. Согласно теории, любое общество в определенные моменты времени проходит свои точки бифуркации, когда самые незначительные, но точно нацеленное и произведенное воздействия радикальным образом меняет направление мировых линий. Находить распознавать такие точки достаточно несложно, если имеется некоторый опыт и правильным образом настроена аналитическая компьютерная программа. Но бывает и иначе, когда время вдруг становится аморфным и одновременно невероятно устойчивым. Тогда любое воздействие, к чему бы оно ни было приложено, уподобляется камню, брошенному в трясину, булькнет, хлюпнет Разойдутся круги по зелёной ряске, суматошно заквакают потревоженные лягушки, и всё на этом. Снова тишина и спокойствие. Так и здесь. Три или даже четыре последние точки бифуркации, удивительно тесно сошедшиеся на коротком временном отрезке, последний раз так было в промежутке 1914-1920 годов, миновали и теперь ничего похожего в обозримом будущем не просматривалось. Удивительно, но при этом Андрей Новиков вновь испытывал почти забытое чувство активного интереса к жизни. За предыдущие годы оно как-то незаметно померкло, стерлось. Все было ясно и предсказуемо. югороссия развивалась уверенно и стабильно, насколько это было возможно в тех исторических условиях, Международное положение, в отличие от середины 20-х годов настоящей истории, складывалось совершенно по-другому. Не было гамбургского восстания в Германии, ибо некому было его инициировать. Советской россия была совершенно не до экспорта революций, не состоялся пивной путь в Мюнхене, так как веймастерское правительство, честно сотрудничающее с юго получавшая от нее солидные кредиты, дипломатическую поддержку и крупные промышленные заказы, проводила внутреннюю политику, пресекавшую саму возможность возникновения правого и левого экстремизма. В немецких делах, кстати, серьезную роль сыграл фон Мюкке которому не только позволили, но и помогли реализовать свою мечту о создании некоего симбиоза нацистской и коммунистической партии. А что, ничего сложного. И там, и там бывшие фронтовики, сторонники социальной справедливости, активные парни в самом подходящем возрасте, униженные разгромом Германии и Версальским миром, брошенные в нищету репарациями, инфляцией, экономическим кризисом. А некоторые разногласия по поводу того, что важнее нации или класс, снимались довольно легко умелой демагогией. Советская Россия под водительством Троцкого и контролем Левашова с его организацией тоже помаленьку двигалась вперед путем НЭПа при сохранении командных высот партии во власти и тяжелой промышленности. И должно было все это закончиться лет через 20 конвергенций и мирным объединением обеих россии на платформе какой-нибудь лево-правой социал-демократии. Европейских войн в ближайшее время не ожидалось, ввиду отсутствия достаточной пассионарности у вновь возникших государств, и тяжёлой усталости от глобального кровопускания у победителей. Даже те последние судороги имперских амбиций, которые проявила Англия в конфликте с Югороссией, как-то сами собой сошли на нет, не без усилий со стороны Сильвии Шульгина и партии Черчилля. Так что ничего интересного в ближайшей перспективе Андрей там для себя не видел. Равно как и смысла в работе в 2056 году на стороне Суздалевой компании. Растойкину там самое место, а ему болтаться в качестве курортника или ловить блок для криптократов? Увольте. Короче, Новиков пережил нечто вроде кризиса среднего возраста. Все, что казалось важным, достигнуто. Но впереди еще добрая половина жизни, и непонятно, какой ей следует придать смысл. В такой ситуации одни стреляются, другие начинают казановствовать и донжуанствовать. Подавляющее большинство продолжает уныло тянуть надоевшую жизненную лямку. И лишь немногие совершают поворот о верштаг или через форт Эвент, как у кого получится. Аверштаг через Фардевент. Разные способы разворота парусного корабля с пересечением линии ветра носом или кормой. И обретают свежий ветер в паруса. И вместо тихой, затянутой ряской гавани впереди вновь то ли острова южных морей, то ли Антарктида, то ли северо-западный проход. Как говаривал Фауст, не скучно беса. И вот такой вдруг подарок судьбы. «Слушай, рабочий, война началась, бросай своё дело, в поход собирайся!» Тут же вспомнились и строчки Симонова про Амунстона. «Висят в шкафу забытые одежды, комбинезоны, спальные мешки. Он никогда бы не поверил прежде, что могут так заржавить все крючки». Вновь привыкать к работе полевого агента было не так уж и легко. Все-таки последние годы он ощущал себя персоной совсем другого уровня. А тут нужно опять вживаться в шкуру человека, который представляет только самого себя и за все сам отвечает. Ни батальон рейнджеров нынешнюю Москву с собой не приведешь, ни линейный флот на Кронштадтский, к примеру, рейд. А главное это и не надо – им требовалась всего лишь надежная операционная база в районе намечающегося взаимопроникновения реальностей, соответствующая инфраструктура для перенесения боевых действий на сопредельную территорию. И главное, как это представлялось после очередного военного совета с участием Сильвии и Ирины, поиск тех самых зон взаимовлияния одной реальности на другую. И хорошо бы, людей, которые играют одинаковые или хотя бы конформно похожие роли в том и в другом мире. То есть фактически все вернулось на круги своя, и он оказался в положении Берестина 1966 года, которому Ирина предложила остаться там в должности координатора и в своем собственном, когда на рубеже 80-х она же попыталась вербовать его в ассистенты. Только теперь, якобы, мы собрались работать не на дядю, а на себя, на благо собственных миров. Что же из этого выйдет на самом деле? Антон заверил, что в теории никакие наши действия в параллелях ухудшить нынешнее состояние первой и второй реальности не могут. Совершенно так же, как невозможно изменить из текущего года то, что уже случилось 20 лет назад с ними и со страной. Разве что переписать учебник истории, одновременно уничтожив все остальные, а заодно и тех, кто их читал и писал. Товарищу Сталину в свое время это почти удалось.